Глава 43. Вид у Мартина был такой, будто он не спал двое суток. Под глазами темнели широкие круги. Волосы отросли и спутались, лицо было небритым. Быть может, он наконец-то в полной мере осознал, что та земля, которую он так любил, больше никогда не станет ему принадлежать? Или причиной тому был отъезд Анхелики? Он же сказал, что между ними довольно сложные отношения. Я с раздражением отметила, как припустил у меня пульс, стоило этому человеку появиться на Асьенде. «Я прослышал, что ты вернулась», — произнес он, пристально озирая меня, так будто перед ним явился призрак. И я даже знала, почему. Впервые Мартин увидел меня в женской одежде, На мне было черное платье с полупрозрачными рукавами из шелкового шифона и с вышивкой в виде листьев на вороте, которое я купила себе в Панаме наряду с другими платьями. Я, наконец, смогла отдать должное уважение крестоблю, облачившись в траур. Я схватилась за дверную ручку, большей частью потому что не хотела, чтобы он заметил, как дрожат у меня руки и как действует на меня его приход. «Проходи, пожалуйста», — сказала я и повела его через переднюю. Мартин молча последовал за мной в гостиную. «Я сегодня утром думала найти тебя у амбара», — заговорила я, садясь в кресло. Но там никого не оказалось. Я внимательно вгляделась в его подавленное выражение лица. «Послушай». Я пойму, если ты не пожелаешь больше здесь работать. Я могу, конечно, найти кого-то другого, но все же надеюсь, что мы оставим позади все наши разногласия. Мне необходимы люди, которые хорошо смыслят в этом бизнесе. Я не настолько глупа и наивна, чтобы надеяться, будто смогу управлять плантацией сама. Когда я закончила свою речь, Мартин подошел к боковому столику. «Не возражаешь?» — спросил он, открывая барный шкафчик и доставая бутылку какого-то агуардиента. Я согласно кивнула. Он достал пару стопок, наполнил их доверху. Затем подал одну мне. Сам сел напротив меня и залпом опорожнил свою. Я осторожно пригубила напиток, после чего заговорила вновь. Я понимаю, ты, возможно, чувствуешь себя глубоко разочарованным тем, как все сложилось. И в связи с твоим отцом, и в связи с наследством. Ну и вообще совсем. Но если честно, ты мне здесь необходима, я хочу сделать тебе деловое предложение. Нет. Я подниму тебе жалование. Мартин помотал головой. — Я и не представляла, что вызываю в тебе такую неприязнь. — Дело вовсе не в тебе, — молвил он, глядя на свою пустую стопку. — Значит, дело в Анхелике. Он настолько выбит из колеи тем, что она уехала. — Ну уж прости, что мой приезд добавил неловкости в твои и без того сложные отношения с Анхеликой, Сказала я, досадуя на прорывающуюся в моем тоне злость. Все кончено. Это не может быть кончено, если тебя это сейчас настолько беспокоит. Я не имею в виду наши отношения с Анхеликой. С этим все кончено. Может, он имеет в виду нас? Я взялась пальцами за нитку черного жемчуга. Единственное мое украшение. Это я и так уже поняла. Он ударил ладонями по подлокотникам и резко встал с кресла, отчего его ножки противно скрежетнули по полу. «Я имею в виду плантацию. С ней всё кончено». «Мне жаль, что ты именно так всё это воспринял». «Да дело вовсе не в тебе, женщина!» — скричал Мартин. Плантация погибла. Вчера мы получили подтверждение из технической лаборатории в Гуэя-Якиле, что на большинстве растений обнаружены признаки ведьменной метлы и стручковой морозной гнили. О чем таком ты говоришь? Я говорю об основных болезнях какао, которые уже вовсю убивают эту плантацию. И фактически заражен весь наш регион. Что? Подскочила я с места. «Так что же ты тут пьянствуешь вместо того, чтобы что-то предпринять?» «А что я, по-твоему, должен делать? Ни одна из этих болезней не лечится. Все знают, что стоит на какао-деревьях появиться ведьминой или грибу Манилла, и вся плантация обречена. Хорошо, хоть твой отец до такого не дожил». «Примечание» илиоптора рарери грибок вызывающий стручковую морозную гниль конец примечания я покачала головой еще до конца не веря услышанному во рту сделалось сухо как в пустыне но наверняка же еще можно что то предпринять нанять другого лаборанта запросить откуда нибудь помощь я могу поехать в испанию или во францию найти какого нибудь специалиста В панике я зашагала по комнате взад-вперед. Наконец, Мартин преградил мне дорогу и крепко ухватил меня за плечи. Остановись! Тут никто и ничего уже не может сделать. Эти болезни растений буквально выкашивают целые районы. Неужто ты думаешь, что будь от этого какое-то спасение, я бы что-либо не предпринял? Я поехал бы в любой край земли, найдись от этого какое-то лекарство. Но такового просто нет любой плантатор это знает и живет в постоянном страхе что и его не минит эта катастрофа поверь мне это конец золотой жили какао для всей нашей страны я ударила его ладонями в грудь в глазах защипали слезы ты сам это все устроил из зависти потому что хотел себе прибрать эту плантацию ты в этом виноват Мартин позволил мне еще некоторое время колотить его руками в грудь, а потом, когда я выдохлась, когда слезы так застили взор, что я перестала видеть в его глазах печаль безысходности, я отступила назад. «Мне срочно надо на воздух», — бросила я и, отвернувшись, устремилась к дверям. Мартин окликнул меня вслед по имени — но я поскорее выбежала из дома, пока он не успел сказать мне что-то еще. Я уже понимала, что он прав, что я всё потеряла, не успев даже это обрести».